Глава 16. Леон. Спустя некоторое время. Италия, особняк Марати. Ничего не хочешь мне рассказать? Бля. От неожиданности русская брань срывается с моих губ прежде, чем я успел сдержать ругательство. Оборачиваясь взгляде на деда. Синьор Алонзо прожигает меня взглядом насквозь. Тёмные глаза старика уже немного побледнели. но в нём ещё много силы. Да, надеюсь, дед успеет понянчить моего сына перед тем, как отойдёт в мир иной. «Синьор Алонзо, умеете подкрадываться?» Смотрю на трость, которой дед не громыхал при ходьбе, или просто я так сильно задумался и не слышал ничего. «Не заговаривай мне зубы, Леон!» Дед с грохотом опускает трость на пол, ознобно глядя на меня. Когда я был маленьким, меня сильно впечатлял этот хлёсткий звонкий удар. Но сейчас мне далеко не 5 лет. Так что дед может оставить при себе свои фокусы все до единого. Ты уже слышала Фабио Росси? спрашивает дед. Обходи меня. Опускается на кресло и поправляет брюки. Слышал? Ну. Слышал, конечно. Скорблю вместе со всеми, почту его память на похоронах. Уже отправил открытку с соболезнованиями его ближайшим родственникам. «Ну да, ну да, я вижу, как ты скорбишь. Улыбку, довольную с рожей, не сотрёшь. И куда это ты отлучаешься, так часто ли он?» Слух раздумывает дед, пожёвывая губу. «У меня дела, ты же знаешь. Отворачиваюсь, желая уйти». О этих дел, случайно ноги не отушей растут. Милокурая красотка русская, так бросает мне в спину дед, словно нож вонзает по самой рукоять. И я застываю и собираюсь с эмоциями, чтобы ни один дрогнувший мускул не выдал моих истинных чувств. Но внутренне я зол. Как? Как, блядь, он сумел обо всём догадаться? Я же сделал всё безупречно. Никто бы не раскрыл обман и подлог. Мы нарочно засветились перед камерами. Потом машина ушла в слепую зону. Лину отправили на остров. Последний раз перед камерами засветилась девушка, похожая на Лину в обществе Луки. Через некоторое время произошла авария. В машине сгорели всего лишь два трупа. Подлог во всем. Тела, обожженные до неузнаваемости, приняли за тела Лины и Луки. Всё прошло идеально. Я нигде не прокололся и был уверен, что убедительно сыграл Горя по поводу смерти Лины. Сука Фелиция поверила мне, поверила скорби. Законная жена вообще на радостях отправилась в клуб и трясла своей жопой до самого утра. Потом она припёрлась ко мне укуренная и забитая. От неё разило потом и чужими духами, как от мусорной свалки. Шалова, иначе не скажешь. Икая Пришла предложить мне себя, решив напялить белокурый парик. Я выставил жену прочь на матах, обещая вообще выселить обратно к её семике. Все поверили мне. Все, кроме деда, так что ли? Ну и долго ты будешь молчать? Она жива, да? Не дожидайсь моего согласия, дед подтверждает. Алена жива. Можешь не стоять истуканом. Ты можешь обмануть кого угодно, но только не меня. Я поворачиваюсь к деду лицом, испытывая лёгкое раздражение и затаившись в ожидании его дальнейших решений. Внезапно понимаю, что если дед начнёт снова учить меня жизни и говорить об истинных ценностях для таких, как мы, властемущих, я не стану его слушать. Просто захвачу свою клубничку и отправлюсь прочь, по хуй куда. Пусть дед трясётся над миллиардами и делает с ними всё, что угодно. Хоть одаривает ими уличных лоботрясов, мнимых нищих, просящих милостыню. Плевать. Моё сокровище, моя женщина и мой наследник будут со мной, и это главное. Дед подлива смотрит мне прямо в глаза, буравит твёрдым взглядом. Ты всё правильно сделал, внезапно скупо и будто не хочет их хвалит меня. Что? Моему удивлению нет предела. Я медленно опускаюсь в кресло напротив деда и подаюсь вперёд. Кажется, мой старик тронулся умом. Закрой рот, малец. То, что я тебя похвалил, ещё не означает, что ты можешь распускать свой язык, грозит мне тростью. Да, я считаю, что ты правильно сделал. Я сразу раскусил твой обман. И ты так часто отлучаешься, потому что навещаешь свою русскую красотку, да? На тонких губах деда начинает играть лукавая улыбка. Скажи, она уже округлилась? Нет ничего лучше, чем заниматься сексом с беременной. Их хлебида, феромоны опьяняют. Они становятся голодными, готовые сожрать тебя целиком. И я не собираюсь слушать твои воспоминания обых временах, дед. Орываю его. В ответ дед смеётся, покашливая. Эта Алина жива. Как скоро ты вернёшь её в семью? Уже на полном серьёзе спрашивает дед. Что ж, так даже лучше. Не придётся скрываться и лгать всем вокруг. Для меня привычно прятать чувства за маской, но Алина. Я вижу, что моей сладкой крошке не нравится заточение на вилле. Будь тот проклятый остров трижды прекрасен. Ей приходится скрываться, она почти ни с кем не общается. Лука не в счет. Я хотел бы, чтобы она вынашивала нашего сына и не переживала ни о чем. Мне было бы радостно видеть ее каждый день, а не раз в неделю тайком во избежание подозрений. Фабио Росси едва скончался. Смерть Лины стала громоотводом. Если Росси узнают, что все это подлог, они будут не рады. Качаю головой. Придётся Лине пожить ещё какое-то время отдельно, пока я буду что-нибудь придумывать. Ты умён, мальчик мой, но иногда страсть ослепляет. Ты беспокоишься за жизнь Лины и малыша. Но ты не видишь картину в целом. Усмехается дед. Не понимаю, к чему он клонит. Мой воспалённый мозг сразу начинает искать подвох. Я думаю, что упустил что-то важное, и думаю лишь о том, что Лене грозит опасность. Я не могу допустить, чтобы пострадала она или наш сын. Не могу. Я буду грызть глотки всем, кто посмеет посягнуть на мое. Кто наследник Росси? Да срать я хотел на их семейку. После смерти Марио я вообще не вижу смысла с ними сотрудничать. Ни с кем из них. Взрываюсь с недовольством. «Кто наследник Росси?» — нетерпеливо повторяет дед. «Ну же, напряги мозги, кто?» «Не знаю», — огрызаюсь я. «Марио — единственный и достойный из этой семьи. Он погиб. Придурок Гвида тоже. У Фабио нет больше сыновей. Есть лишь братья, но отношения у них всегда были не очень». «Верно», — довольно восклицает дед. «Да». Знаешь, что бывает, когда бросаешь кусок мяса в ворье голодных шаваг? Они начинают грызца между собой, треплют кусок до тех пор, пока от него не останется ничего. В этой схватке ли он не будет победителей. А вот увидишь, через 3 дня после похорон они начнут пилить наследство и пойдут каждый против каждого. Через 3 дня если не раньше, хмыкает дед. И ты считаешь, что вернуть Лину будет безопасно? Сомневаюсь я. Едва подумав о том, что ей может угрожать опасность, испытываю непреодолимое желание защитить её, закрыть собой от всего, от всех. Моя была. Неужели обман сойдёт мне с рук так просто, Алонза? Допытываюсь до ответа, желая узнать мнение деда. Он для меня авторитет. Старый хрыч, но закалённый и держится до сих пор. Все прочие старики в его возрасте доживают свои дни в домах престарелых или пускают слюни на тканевую салфетку, засунутую за воротник их рубашки. Но мой дед не такой. Можно сказать, я горжусь им больше всех остальных. И его трепала жизнью немало раз, и он с изяществом танцора уходил От самых жестоких стычек между влиятельными семьями. «Росси будет не до тебя. Они кинутся стрелять друг в друга. Кто-то, может, и подумает о подлоге и обмане. Но поверь в этот момент, у него найдутся дела посерьезнее глупых разборок с нашей семьей. Лина мертва, точка. Мы ее похоронили. Но ты...» Ты мог взять себе другую шляшку, верно? усмехается дед. О, да, ты мог. Определённо мог и взял. Всё. И я всё ещё не верю, что это может быть так просто. И я не буду торопиться. Я верну Лину только когда буду уверен в её безопасности. Точка. Разумеется, взгляд деда сыплет тёмными искрами. Другого я от тебя и не ожидал, мой мальчик. И я настораживаюсь. Дед редко хвалит меня, ещё реже обращается ко мне ласково. Неужели настал тот самый момент? Знаешь, почему я до сих пор не отошёл в сторону? Вырывает меня из раздумий голос деда. Я думал, что отойду от дел ещё очень давно. Когда твой отец стал взрослым, я научил его всему, что знал. Надеился увидеть в нём преемника. Но наверняка в нём было много крови не моей, а той, что досталась ему от матери. Он не мог стать достойным наследником и занять моё место. И я не решился отдать ему в управление даже одну из наших фирм, не говоря уже о всём семейном бизнесе. Потом родился ты. Эй, два взглянув в твои глаза, я понял, что из тебя выйдет толк. Выйдет, подчёркивает дед. Но ещё не вышел. Крехтит дед напоследок, опуская меня с небес на землю. И твой ребёнок Леон, всегда смотри на мать. Потому в твоём наследнике будет течь её кровь. Какую ты видишь эту русскую девчонку? Подумай. К чему эти слова, Лонза? Ох, кому я сказал, что из тебя выйдет толк, а? Залицы дед. Выйдет, но ещё не вышел. Именно поэтому ты не можешь понять смысл сказанного. Держись за эту женщину, кретин. Вот что я хотел тебе сказать. И подумай о том, как бы послать на хрен Джанис их кобылой. Пустое чрево, которой не годится ни на что. Грубо обзывает Фелицию и её родню. «Дед, ты сам навязал её мне?» Напоминаю деду. «Развод с Фелицией не будет простым». «Знаю, знаю, поэтому говорю, подумай, ищи вариант. Не только я должен шевелить извилинами». Отсылает меня прочь. «Я думал об этом», внезапно признаюсь. «Думай быстрее. Фелиция была искренне рада, узнав о смерти Лины». Я бы отослал её. «Так будет лучше», — советует немного более мягким тоном. Выходя из дома, чувствую себя необыкновенно. Надежда окрыляет. Неужели всё может быть иначе? Филли — навязанная жена, я не испытываю к ней ничего абсолютно. Дед прав, она бесполезна для меня. Нужно подумать лишь о том, как бы обставить развод так, чтобы не обидеть главу их семьи. Хотя можно использовать ту ложь, которую они напечкали нашей семье. Планы изменились кардинально. Теперь я не просто хочу видеть Лину на протяжении 9 месяцев рядом со мной. Я хочу видеть её рядом со мной всегда. Открыто и без навязанных договором условий. Согласится ли она быть со мной?